Интермедиа. Прошлая часть 10. Гуири переместил фигуру, которую держал в своей руке, на поле доски, не раздумывая. Черт. В ответ на ход Гуири его оппонент тихо выругался, затем после короткой паузы произнес. "Я сдаюсь". Свой ход оппонент так и не сделал. Хорошая игра. А ведь я считал, что умею играть в эту игру. С другой стороны, иногда проиграть это тоже полезно. Похоже, он высказал свои настоящие мысли, а не пытался скрыть раздражение от проигрыша. На его лице блуждала улыбка, невзирая на то, что он проиграл. Фадвей протянул свою руку к доске, чтобы расставить фигуры на изначальной позиции. Всё ещё хочешь продолжить? В ответ на попытку Фадвея продолжить состязание, Гвири задал этот вопрос немного утомлённым голосом. Он ведь пришёл встретиться с Сирель. А вместо этого вынужден играть в шахматы со стариком, которого встретит тут вместо неё. У тебя же всё равно прорыва времени, так что нет ничего страшного, если ты потратишь его на старика, который уже стоит одной в ногой в могиле. Это верно. Будучи драконом, у Гуири много времени. И потом, даже если он продолжит игру до тех пор, пока это не удовлетворит Фадвея, это время всё равно не будет потрачено зря. У драконов и людей диаметрально различаются взгляды на время. Ведь вся жизнь человека это всего лишь миг для дракона. Для людей время это ценность, которая уходит стремительно и которая надо не тратить напрасно. Для драконов же время бесконечно. Так что всё именно так, как и сказал старик. Он действительно может позволить себе потратить сколько угодно времени на игру, хотя он говорит, что находится одной ногой в могиле. Но Гури видит, что он ещё очень крепок и сдаваться не собирается. Смирившись, Гури продолжил игру с Фадвеем. Они оба склонились над стариной доской. Игра была чем-то похожа на шахматы или сёги на земле, но имела много больше видов фигур и большее поле, чем делала игру более сложной. Из-за этого каждая партия продолжалась долго. Например, матч между профессионалами мог длиться до пяти дней. Битва между ними уже насчитывала 17 партий. Естественно, достичь такого количества за день было невозможно. Гуири последние несколько дней пытался встретиться с Сирель, но каждый раз его отлавливал Фадвей и приглашал сразиться с ним. Цель Фадвея была очевидна. Он старался сделать так, чтобы Гуири не смог встретиться с Сирель. Это было понятно любому ребёнку. А Гуири хоть и отлично понимал всё это, но не мог отказать старику, который сидел перед ним. Так что пока что он сфокусировался на том, что происходит здесь и сейчас. Если он не покажет, что умеет ждать, то он не сможет заслужить доверие Фадвея. Нет, если бы он был очень настойчив, то смог бы встретиться с Сариэль. Неважно, какие бы действия не предпринимал бы Фадвей, у него просто силонок не хватило бы, чтобы остановить дракона на вроде Гуири. Но так поступать было бы неправильно. Гуири хотел добиться признания человека, который находился перед ним не признание его как дракона, а признание его как равного. Если он не сможет победить старика на его собственном поле, тогда, может быть, ему действительно рано еще встречаться с Стариэль. Черт! Победа уже была очевидна для обоих. Может, хочешь еще подумать? Долго думать это непозволительная роскошь. Люди редко имеют достаточно времени, чтобы обдумывать проблему со всех сторон. Вот почему люди всегда боятся, что могут где-то совершить ошибку. Услышав эти слова Фадвея, Гуйри припомнил, что Фадвей ни разу не задумывался над своим ходом на длительное время. Но ошибки бывают всегда, как бы ты ни готовился. Их скапливается всё больше и больше. Создаёшь правила, чтобы предотвратить появление новых ошибок, чтобы хотя бы минимизировать их количество. Если честно, вся история человечества это череда ошибок и заблуждений. И таким вот образом мы пришли к тому, что имеем сейчас. Но все равно, как и раньше, мы продолжаем ошибаться. Продолжая говорить, Фадвей сделал свой ход. Мгновенно на его ход последовал ход Гуири, и снова должен был ходить Фадвей. Вот только после долгой паузы его руки замерли. Знаешь, у ошибок есть свои плюсы. Ведь со временем из них можно извлечь уроки. И чтобы продемонстрировать это тебе, я сделаю вот этот ход. Фадвей сделал такое громкое заявление и передвинул фигуру. Гури ответил на это, мгновенно переставив другую фигуру, чтобы блокировать движение фигуры Фадвея. Этот ход не был ошибкой, хотя и лучшим его не назовёшь. Можно считать это прекрасная иллюстрация к твоим собственным словам. Главное ведь не победа, а то, что стоит за ней. В семнадцатую партию Фадвей снова проиграл, но основное его поле боя не на доске в диалоге. Он использовал всё: от разговоров о погоде до затрагивания щекотливых тем, которые могли бы поколебать спокойствие Агуире. Он болтал без умолку, пока они играли. Говорят, умение говорить это самое величайшее изобретение человечества. Вся наша история это пример того, как мы друг с другом общались и что из этого получилось. Разве это не странно? По лицу непонятно, говорит ли он всё это серьёзно или шутит. Он не скрывать эмоции на своем лице. Ничего странного. Поскольку существуют настолько великие существа, как драконы, люди поняли, что полагаться только на свою физическую силу бессмысленно. Хотя не спорю, сила и важна, но в итоге все и всегда решает дух. Если постоянно говорить одно и то же, но разными словами, то со временем соперник может сменить свою точку зрения. Например, я всю свою жизнь только этим и занимаюсь. Вот почему у меня язык без костей. Ну и причём тут твой язык без костей применительно к истории? И да, мне хотелось бы, чтобы ты ни к селу ни к городу не приплетал к делу драконов. На лице Гуири утомлённое выражение, в то время как Фадвей радостно улыбается. Надо же, я удивлён, как ты научился отвечать на такие слова. Но не могу же я тебе в этом проиграть. Легко приняв сарказм от Гвири. Фадвей сделал следующий ход с гордым выражением лица. Гури через секунду сделал свой ход, и гордое выражение слетело с лица Фадвея. Знаешь, думаешь, что тебе не удастся победить меня в этой игре. Знаешь, думаю, что тебе не удастся победить меня в этой игре. А мне не удастся победить тебя в игре словами. Конечно же. Скорость, которой думают люди, и драконы различаются. Скорее всего, сколько бы мы ни играли, я не смогу победить тебя. Хотя это так странно. У нас у обоих по одной голове, но я не могу победить тебя. Но хотя бы в беседе я сумею наверстать упущенное. Скажем так, драконы лучше умеют рассчитывать всё наперёд, в то время как люди лучше умеют хитрить. Может, можно выиграть, применив хитрость? «Смотря на доску Фадвей выглядит счастливым. Конечно же, никто не сомневается, что драконы могучие. Вот только их сила ещё не говорит о том, что все остальные существа являются низшими существами по отношению к ним. Драконы не обладают такой хитростью, которой обладают люди. Им она просто не нужна при их силе. Даже если драконы будут драться честно, то они всё равно смогут победить большинство своих противников. Но ведь здесь и есть слабость драконов. Ведь коварный и хитрый человек может устроить ловушку, в которую угодит могучий дракон, поскольку драконы его и за соперника не посчитают. Как пример, можно взять кое-какого дракона, который благодаря моим словам самолично решил посостязаться с людьми на их поле. Фадвей говорит это всё радостным голосом. И хотя на доске Гуири и выигрывает партию, но из-за слов Фадвея он чувствует своё поражение. Такое ощущение, что он пляшет под дудку этого человека, который с точки зрения дракона мелок и убог. И ведь все его слова абсолютная правда. Если посмотреть на них объективно. Он, будучи драконом, позволил человеку, этому низшему существу, манипулировать собой. Люди хитрые, а ещё и более странные, чем могут себе вообразить драконы. Как бы история нас не учила на своих ошибках, мы продолжаем делать их снова и снова. Мы ошибаемся, снова ошибаемся, опять ошибаемся. И мало того, каждая наша следующая ошибка становится ещё более страшной, чем предыдущая. А ведь казалось бы, должны же мы чему-то научиться на своих ошибках. Это так странно. Хотя Гуйри понимает, что Фадвей его надурил, но он всё равно считает, что ему следует победить того на его собственном поле. Это что-то вроде теста. Теста на то, готов ли он встретиться с Сириэль, будучи драконом. Ты, конечно же, мог изучать жизнь людей, но ты всё равно не сможешь понять людей. Как я и говорил ранее, Люди намного более странные существа, чем может себе вообразить любой дракон. И госпожа Сарель постоянно приходится сталкиваться с нашей странностью и глупостью. Фадвей сделал свой ход. Он еще не успел оторвать свою руку от фигуры, как Гуири уже передвинул свою. Я сдаюсь. Фадвей принял свое поражение радуясь как ребенок. Боги и люди, если ты сможешь смотреть на проблему с обеих точек зрения, То возможно, ты сможешь поменять госпожу Сарель. Я будучи человеком, этого не сумею. Но и Богу это также не под силу. Только Бог, который понимает душу людей, сможет добиться этого. Это был самый лучший совет, который мог дать проигравший победителю и просьба. Пожалуйста, позаботься о госпоже Сарель. Гури не ответил. Ни дания нет на смиренную просьбу старика.